Сударыня, сказал он, барон не знает, как упросить принять из любви к нему это колечко. Господин Дюбалон один из самых щедрых и скромных людей в мире. Он хотел подарить вам ферму в брасье, я отсоветовал ему. Ах! — воскликнул Атюшен, пожирая глазами бриллиант. — Как вы щедры, барон! — вскричал растроганный планшет.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 Представление Портоса В тот же день, в семь часов вечера, король давал в большом салоне аудиенцию голландскому посланнику. Аудиенция продолжалась четверть часа. После этого Людовик принял нескольких дам и мужчин, недавно представленных ко двору. В уголке за колонной стояли Портос и Д'Артеньян, и в ожидании своей очереди тихонько разговаривали. «Вы знаете новость?» — спросил мушкетер Портоса. «Нет». «Вот, взгляните-ка». Портос поднялся на цепочки и увидел господина Фуке в парадном костюме. Министр вел к королю Арамиса. «Арамис!» — воскликнул Портос. «Господин Фуке представляет его королю». «Ах!» — вырвалось у Портоса за укрепление Белиля, — продолжал Д'Артаньян. «А я? Вы?» «Вы, как я уже имел честь сказать вам, вы добряк, Портос, святая простота. Поэтому вас просят посторожить немного Сен-Манде». «Ох!» — снова вырвалось у Портоса. «Но, к счастью, я здесь!» — успокоил его Д'Артаньян, и сейчас наступит моя очередь. В этот момент Фуке обратился к королю со следующими словами. «Государь, прошу милости у вашего величества». Господин Дербле, нечистолюбив,